«Возвращение на круги не своя». Нонну выписали только через две недели. Врачи перестраховывались, но она и не рвалась на волю. От одной мысли, что придется вернуться в разоренную квартиру, на нее накатывала такая тоска, что хотелось бежать из Питера в деревню к тетке в глушь в Саратов. Даже юмор, верный спутник, не помогал. Дом на Кирочной, раньше такой любимый, казался просто банкой с червяками, испоганенной, страшной, полной инфернальной жути и экзистенциальной опасности. Но она понимала, что все не так, что она даже не представляет себе степень разрушений, что надумала и накрутила себя, но избавиться от навязчивого состояния не могла, а может и не хотела, но только до поры до времени. Конечно, она справится». Вызовет девочек из клининговой компании и попросит сначала привести в порядок кровать. Потом уляжется и будет наблюдать, как они возвращают к жизни ее жилище. Управятся за три дня или нет? Там же куча разбитой мебели. Интересно, осталось ли что-нибудь в живых? Викины любимые настольные часы, например, которые он купил на блошином рынке в Париже. И ужасно ими гордился, уверяя, что часы стояли на камине Жозефины, в бытности ее женой Наполеона. Это было полной ерундой, но Нонна делала вид, что верила, и даже сообщала о драгоценном приобретении гостям. Никто, разумеется, опровергать не решался, из уважения к Вике. Он уже тогда был знаменитым нейрохирургом. Оставалась также надежда, что не испорченными остались книги и посуда, хотя бы часть. «Нет, она не будет», Есть и пить из посуды, которые касались грязные лапы бандитов Вельского. Сразу закажет все новое. В конце концов, обновление — это жизнь. Иногда уговоры помогали, иногда не очень. В отчаянии Нонна даже подумывала сразу после выписки отправиться куда-нибудь на Бали. Идея была идиотская, ведь возвращаться все равно пришлось бы. Немного утешало и то, что мать Егора выписали посвежевшей и оптимистично настроенной. Егор с Викой отвезли ее домой, чему Лидия Сергеевна была несказанно рада. Вика, которая навещала ее гораздо чаще собственного сына, занятого на допросах, кажется, пришлась роговым ко двору. Больше всех был счастлив Егор. Приобрел сразу и любимую, и хозяйку. Да Вика и не сопротивлялась. Была рада Радешенька заниматься домом, ухаживать за Лидией Сергеевной и готовить на всю немаленькую теперь семью. Оказалось, она обожает возиться в саду и за неделю привела в божеский вид полисадник, вырвав метровые сорняки, в которых пряталась богемская. Вместе с матерью Егора они навыписывали семян для будущего сезона и приобрели фитолампу ярко-малинового цвета для роста рассады. «Люблю малиновый», — улыбалась Лидия Сергеевна, — как будто Новый год все время. В общем, Вика была пристроена в хорошие руки и по всему видно надолго. Можно было расслабиться и заняться собой. Но расслабиться у Нонны как раз и не получалось. Выписать ее собрались в среду в 12. В 9 вечера во вторник, когда в отделении остались только дежурные врачи-медсестра, Нонна вызвала такси потихонечку на коляске спустилась на лифте, выкатилась со служебного входа, погрузилась в машину и решила отдаться на милость неизбежного. Набегут встречающие, начнут причитать, станут врать, как хорошо она выглядит и своими умильными физиономиями окончательно доконают. Уж лучше по старинке быть одной и рассчитывать только на себя. Таксист оказался жалостливым, или просто добросовестным. Помог ей подняться на третий этаж и отказался от чаевых. «Здоровья вам!» С чувством произнес он напоследок. Но она пожала ему руку, закрыла дверь и включила свет. Сначала она ничего не поняла и на пятках потопала в комнату, а затем на кухню. Везде царил привычный порядок. Сверкал лаковой поверхностью платяной шкаф, Стопками и аккуратными кучками вокруг убранной, усланной новым покрывалом кровати лежали книги. В кухне в изобилии присутствовали столовые приборы, кастрюли, тарелки. На покрытом белой скатертью столе красовался изящный сервиз. Лежали накрахмаленные и засунутые в серебряные кольца салфетки. Добравшись до холодильника, Нонна распахнула дверцу и убедилась, что он доверху забит продуктами. Ее любимыми, все еще отказываясь верить в реальность происходящего, она села в кресло и поехала в соседнюю квартиру. Ну уж там-то наверняка бедлам. Барские хоромы встретили ее запахом мастики и тиканьем часов Жозефины. Рояль тоже стоял на прежнем месте. Подъехав, Нонна подняла крышку и прошлась по клавишам. Чистые звуки наполнили комнату, и от этого она чуть не расплакалась. Не расплакалась. Достала телефон и набрала Вику. Та ответила после пятого гудка. Голос был сонным. «Спасибо, конечно», — начала Нонна, «но не стоило напрягаться. И потом, где вы взяли такую прорву денег?» «Здравствуйте, Нонна Викентьевна», — отозвалась Вика и зевнула, — Простите, уснула. Я говорю, нафига вы это затеяли? Я сама прекрасно справилась бы. Вы о чем? В ее голосе было только искреннее недоумение. И больше ничего. Ну, Нана у вас все нормально. Вас выписать хотели. Мне сказали, что завтра. Мы приедем вас забирать. Егор выходной взял специально. Так что не торопитесь, хорошо? В субботу поедем в Кострому. Помолчав, сказала Нонна. «Ты готова?» «Я звонила нашим. Сразу с кисловика. Вы оплатили все расходы на похороны. Я чувствую себя виноватой перед Генриетой Власовной. И перед вами». «Только обойдемся без причитаний?» Резко оборвала Богимская. «Успеешь еще? Иди, досыпай!» «Вот чудная!» Подумала Нонна и улыбнулась. «То плачет и куксится, словно девочка-ромашка, то... В пасть к крокодилу ради спасения человека бросается без раздумий. Непостижимая натура, это Вика Виноградова. Ну ничего. Времени у меня много. Успею постигнуть. Бросив телефон на диван, она обвела глазами свое идеально убранное жилище. И вдруг ее как обожгло. Стрешнев! Мать его за ногу! Это что за благотворительный фестиваль? В качестве извинения заженить бы на другой, что ли. Она вдруг пришла в такую ярость, что схватила стоявшую на рояле вазу с единственным цветком, дивной красной розой, и чуть не грохнула ее опал. Удержалась. Бесноваться из-за мужика еще не хватало. Чтобы успокоиться, она сделала несколько кругов по комнате и поехала к себе. Там, взобравшись на кровать, зарылась под одеяло и решила, что лучшее для нее сейчас — лечь спать. Так она и поступила. Уже в полудреме подумала. Олег наверняка ждет, что я рассыплюсь в благодарностях. Не стану звонить ни за что. Это была ее последняя на сегодняшний день мысль. Она слышала музыку сквозь сон. Хотела проснуться, но не могла. Сон властно тянул ее к себе, не позволяя сознанию встрепенуться и принять обычную степень ясности. Между тем музыка звучала все ближе, и это уже никак не могло сойти за соседские развлечения. Но она слегка приоткрыла один глаз и в щелку увидела вещего Олега. Он просто стоял и смотрел на нее, без улыбки, кстати, что ее немного утешило и она разлепила второй глаз. «Как ты узнал?» спросила она и усмехнулась. «Глупый вопрос. Это же вещи, Олег. Твои любимые венгерские рапсодии Листа», произнес Трешнев, помахивая рукой в такт музыки. «Рапсодия номер один, до минор, называется «Мечты и фантазии». Выучил. «Молодец», лениво усмехнулась Нонна. «И очень хотелось проверить, Достаточно ли она прикрыта одеялом? Но это наверняка подсказало бы Стрешневу, что она чувствует себя не в своей тарелке, поэтому никуда смотреть она не стала. Чьи же мечты у нас на повестке дня? Олег наконец уселся на стул и вытянул длинные ноги. Твои, конечно. Не мои же. Если ты воображаешь, будто я мечтала о том, как кто-то будет рыться в моем дерьме, то ошибаешься. В свое оправдание скажу, что меня здесь не было, так что ничего недозволенного я не видел. Ах, как мило с твоей стороны! Спешу упасть в твои объятия! Ничего другого, моя дорогая, я от тебя и не ожидал. Дорогая, но не твоя, — парировала Нонна. Твоя дома сидит. Дура ты, богемская, — сообщил ей Стрешнев. Эка удивил, как будто она не знает, что дура, и притом том безнадежная. «Чего ты приперся вообще?» Поинтересовалась она, взбивая подушку и устраиваясь поудобнее. Из постели Нонна решила не вылезать и гостя ничем не угощать. Пусть не думает, что за подвиг его ждет награда. Посидит и уедет к молодой жене, как там ее, Марине. Она покосилась на стрешнего. Он смотрел, не отрываясь, и, кажется, улыбался. То ли насмешливо, то ли саркастически. Не поймешь. Нет никакой Марины. Услышала вдруг она. И не было никогда. Не удержавшись, Нонна села на кровати и уставилась ему в лицо. — Неужели ты думала, что я променяю старую, безногую, вредную и склочную бабу на молодую, небесной красоты, на и рукастую фею? — Неужели прям фея? — Сказочная. — Ну тогда да, верю. «Что ты с ней делать-то станешь?» «И не говори. От скуки сдохну через год. Раньше кофе сваришь?» «Сам вари, мне лень. У меня больничный еще не кончился». «На этот случай я шампанское в холодильник поставил». «Типа предложение мне делать собрался?» «Прищурилась Нонна. И на этот раз ты не отвертишься». Она усмехнулась. «Да я и не собиралась». После «Рапсодии номер один» зазвучала вторая, «Страстная и зажигательная», потом «Рапсодия номер три». Но ее Нонна уже не слышала, а оглохла и ослепла. Когда, наконец, музыка стихла, ей вдруг стало не по себе. По привычке она попыталась осмыслить свое состояние и вдруг поняла. «У меня такое чувство, что во мне...» «Двадцать лет звучала музыка и вдруг закончилась», — сказала Нонна, устраиваясь на плече стрешнего. «В моей жизни был тайный смысл, девочка, которую надо спасти. И вот, девочке я уже не нужна, а ничего другого у меня нет. Так страшно, не поверишь. Поверю. Когда я думал, что потерял тебя навсегда тоже». «Что тоже?» Взгруснулась немного», — усмехнулся Олег. «Циничный ты тип, Стрешнев. Это ты еще не все про меня знаешь». «Я знаю о тебе больше, чем ты думаешь». «Я о тебе тоже». «А вот это ты врешь. Музыка в тебе не замолчит никогда». «Ты сама как рапсодия». «Богемская, что ли?» — хохотнула Нонна. «Нет. Рапсодия богемской. И знаешь, это...» Красивая музыка. Рапсодия. Хорошо, хоть не полька-бабочка. Рапсодия, кстати, это эпическая песня в переводе. Нет, рапсодия — это чистая импровизация. Как раз такая у тебя и получилась. По стеклу неожиданно громко застучали капли питерского дождя. Лето заканчивалось, но впереди была замечательная осень.